Глава шестнадцатая. «Истории – могучая штука. Они способны сделать вас источником вашего же порабощения». Лайла Лалами. Они миновали по меньшей мере четыре пижонские изоблекательные кофейни на 55-й, но Фил шагал дальше, пока не привел Сару в Одину. С виду нечто среднее между кафе 80-х и лавкой еврейских деликатесов. В скатерти там были клейончиками, обои персиковыми, полы грязными. Зато, если послушать Фила, там подавали самый лучший кофе. Фил заказал большой стакан чёрного кофе, а Сара маленькими глоточками цидила зелёный чай с лимоном. Они сидели за кособоким столиком рядом с туалетами. Сара смахнула салфеткой оставшиеся от прошлых посетителей крошки. Первое, что тебе надо знать, They will feel. Это что нет никакой волшебной пилюльки, от которой ты сразу начнёшь писать легко и гладко. Писательство чертовски тяжкий труд, очень много труда. Я знаю. И не говори, я знаю. Научиться хоть чему-то отдельному можно, только слушая то, что ты и так уже знаешь. Снова и снова. Всаракивнула. И так, никаких волшебных пилюлек. Поняла. Пишешь и переписываешь и переписываешь снова. Я знаю. То есть, да. Вчера вечером я прочитал всё, что у тебя пока есть. Общий план и три первые главы. И всё, что ты пока написала? Сара зажмурилась. Знаю. Ни к чёрту. Не всё. Кое-какие неплохие идеи у тебя там имеются. Сара распахнула глаза, но тут же закрыла снова. Он верно шутит. Писатели, как правило, делятся на два противоположных лагеря: те, кто пишет по плану, и те, кто несётся в свободном полёте. Джордж Мартин, знаешь такого? Игра престолов. Он называет два этих типа архитекторами и садовниками. Архитекторы всё заранее планируют и точно знают, куда движутся. Садовники сажают семечко и наблюдают, как оно растёт. Дают своей истории развиваться самой собой. Такой и естественный процесс наблюдение в окно. А ты кто? Садовник или архитектор? Я в лагере, понятия не имею, что я вообще делаю. В философях мыкну. Нет. В этом лагере все писатели без исключения. Ну ладно. Тогда, наверное, я архитектор. С планом мне легче работается. Отлично. На этой неделе начнём с плана. У меня уже есть план на две страницы. Две страницы вообще ни о чём. Я имею в виду план страницы, так на 50. Глава за главой. которые можно менять, собирать в новом порядке, писать и переписывать. Ты снимаешь квартирку в Лонгакре? Да, ту, где мама всегда останавливалась. Я знаю, где она останавливалась. Вступай сейчас туда и отложи всё написанное в сторону до поры до времени. Пока думай о отдельными сценами. Запиши все сцены, которые тебе видятся, даже если ты не знаешь пока куда их вставить в книгу. Придёт в голову диалог? Пиши диалог. Не думай, насколько удачные получаются фразы. Не думай о главах. Завтра утром снова пиши. Начинай писать каждое утро четырёхчасовыми сессиями. Днём будем встречаться у меня, а по вечерам перечитывай заново книги с первой по четвёртую. Тебе надо понять, как Касси структурирует свои книги и как подстроиться под её голос. Сара записывала: "Шея у неё снова начала ломить. Встретимся завтра у меня в час дня. Я тебе пришлю список для чтения. Лучшие работы о писательском мастерстве. Начинай со Стивена Кинга Как писать книги. Я её читала. Перечитай". Сара кивнула и записала и это, машинально растирая шею свободной рукой. Она не очень-то понимала, куда в этом расписании вписывается сон. Фил поднялся. Сара надела колпачок на ручку и посмотрела на его усталое лицо. Э-э, Фил, спасибо, что заступились за меня сегодня, ну, у Джейн. Вы же были совершенно не обязаны. Знаю. Фил бросил на столик двадцатидолларовую купюру и вышел. На следующий день Сара пришла к Филу. Паркет выглядел свеже отполированным, пахло свежим кофе. Фил вышел в кухню. Сара остановилась у дивана, разглядывая чёрные ирисы. Потрогала один из них, проверяя, настоящий ли. "Можно у вас кое-что спросить?" крикнула она. "Зависит. Почему ирисы?" "И Iris Bux, и у вас тут тоже. Почему именно они?" Фил вернулся в комнату и вручил Саре чашку с чаем. "Когда вы научились заваривать чай?" Это просто пакетик. Не какой-нибудь выпендрёж твоего мамы. Он опустился в кресло и махнул Сари рукой, чтобы тоже садилась. Она поставила сумку на пол и села на диван. Сегодня Фил был в полосатых носках, серых с чёрным. На Филе они казались почти легкомысленными. Ирис национальный цветок Хорватии, заявил он, точно говорил о чём-то общеизвестном. Национальный цветок Хорватии? Я жила в Хорватии до своих 11. Потом мы с родителями переехали сюда. О, я не знала. Так вы говорите по-хорватски? О, же не очень. Собственно говоря, мой сын, хоть родился в Нью-Йорке, говорит по-хорватски куда лучше. Это он? Сара показала на фотографию на преставном столике. Фил, а рядом с ним темноволосый подросток, симпатичный. Но весь напряжённый, словно окаменевший. Представить себе Фила в роли отца было очень сложно. Бедный ребёнок. Это старая фотография. Сейчас Филипп живёт в Мене. Сара посмотрела на другую фотографию. Фил с сыном на фоне маяка. Фил младший стал выше и крепче. Лет 20. Глаза у него тёмные, красивые. А вы когда-нибудь ездили в Хорватию? Возил туда твою маму прошлым летом. Взгляд Фила смягчился. Он отвернулся. Фил возил маму в Хорватию? А почему Сара об этом ничего не знает? Когда она ездила в Париж, мы там встретились. Это была маленькая дополнительная поездка перед её возвращением. Давай начинать, сказал он. Ох. Сара прошла за ним в неожиданно просторный кабинет. Перед большим письменным столом стояли два вращающихся стула. Часть стены занимали две огромные белые доски. Другая стена была сверху донизу покрыта книжными полками. Мы с твоей матерью размечали планы новых романов на таких досках. Так что если у тебя нет лучших идей, предлагаю тоже ими воспользоваться. Хорошо. Они уселись за стол. Сара вытащила стопку из списанных листов. «Я хочу, чтобы ты взяла эти сцены и на их основе написала план сюжета на 50 страниц. За три недели управишься?» «Три недели?» Сара дотронулась до страницы. Та показалась ей неожиданно толстой. «У тебя осталось шесть месяцев, чтобы написать крепкую рукопись. Большинству опытных авторов на это требуется по меньшей мере год». Сара отпила чаю и любезно кивнула, пока все её жизненно важные органы пытались вернуться на место. Фил вручил ей маркер. Итак, каковы основные вопросы пятой книги? Сара задумалась. Ну уже вставай, выпиши их на доске. Сара вскочила на ноги. Да, конечно, простите. Они с Бинти уже всё это обсуждали, но сейчас, стоя перед доской под испытующим взглядом Фила, она вдруг занервничала. Всё равно что решать задачи по высшей математике в школе перед мистером Малани, имевшим обыкновение швыряться ластиками в учеников, когда те делали ошибки. Сара почему-то не сомневалась, что и с Филом станет чем-нибудь швыряться, вопрос только насколько тяжёлым. Она начала с основного. «Что будет с Эллери? Где ее отец? Предал ли он родину или семью? Или всех сразу? Что Брук скрывает от Эллери? Переживет ли брак Эллери все эти тайны? Смогут ли они, наконец, разгромить сеть террористов?» Фил кивнул. «Хорошо, теперь поговорим об ответах». Они начали с пересмотра заметок Люси и Кассандры. Там было несколько четких ответов об отдельных персонажах, но никакой подсказки, как на этот результат вырулить. Сара уже в который раз охватила досада из-за скудости информации. Доска на стене дразнила своей нетронутой пустотой. «Хотелось закрыть лицо руками», Но Сара не могла позволить себе этого. Пока Фил расхаживал вокруг в полосатых носках, добавлял новые вопросы и передвигал карточки с описанием сцен. Она потёрла виски, пытаясь задавить очередной приступ головной боли. "Ну, полна вам, Фил. Вы редактировали две первые книги. Мама не могла не знать, чем это всё закончится. Вы просто обязаны тоже что-то знать". Фил отпил кофе. «Обычно так и бывает. Только так триллеры и можно писать. Для большинства авторов». Я задавал ей некоторые из этих вопросов, и мы обсуждали множество различных сценариев. «Да, отец Эллер негодяй, и нет, о нем неправильно думают. Он погладил щетинистый подбородок. Основной вывод — теперь это все в твоих руках». Он кинул Саре еще один маркер. Она не сумела поймать и нагнулась поднять его с пола. Филэт вернулся от неё и вернулся к доске. Сара наблюдала за ним со всё нарастающей подозрительностью. Что он от неё утаивает? А мне не кажется, что её отец предатель, возразила она. По-моему, должно быть какое-то объяснение, почему он так долго пропадал. Не смеши меня. Ты же не хочешь сказать, что никакого предательства не было? Все считают, он погиб при взрыве в Москве. Отчерез 16 лет Эллири чувствует его энергию в лагере для беженцев. Филд ткнул в её сторону картонной карточкой. У тебя никак не получится это всё увязать, Грейсон. Люди не безупречны. И они делают чудовищные ошибки даже с теми, кого любят. Сара уловила вспышку боли в его глазах. Он снова повернулся к доске. Молчание между ними всё разрасталось. Сара чувствовала себя невероятно маленькой. Да, это я уже поняла, как, например, мама ошиблась, попросив меня написать эту книгу. Фил покачал головой, не отводя взгляда от доски. Ты же знаешь, я не об этом. Сара подошла к окну. В ней нарастало разочарование. Она надеялась получить от Фила ответы, а не череду новых и новых вопросов. Чего он ей не договаривает? Сара постаралась обуздать собирающиеся в глазах слезы. «Эй, Грейсон, давай, пиши вопросы дальше». Он кинул ей очередной маркер, попал в плечо. Она подняла и этот. «Вы прекратите в меня швыряться или нет?» У меня есть маркеры. И достаточно. Поняли? Голос у неё срывался, говорить спокойно не получалось. Надо перегруппироваться. Где у вас ванная? Он махнул рукой в сторону коридора и снова принялся разглядывать доску, скрестив руки на груди. Она нашла ванную, крохотную, не больше кладовки, и там тоже стены были обиты светлым деревом. Что ей теперь делать? Просто всплакнуть хорошенько? или оторвать панель голыми руками. Нет. Я владею ситуацией. У меня есть воля. Она достала купленное у Сибил Браун Бейкер эфирное масло, смесь лавандового с кедровым. Присела на бортик ванны и глубоко дыша, натёрла себе запястья. Через 10 минут она вернулась в кабинет Фила Благоухая, точно спа-салон. Фил всё так же стоял перед доской и ничего не сказал. Он успел рассортировать материал на доске по-новому, оставив свободные промежутки для триггеров, конфликтов и поворотных моментов сюжета. Неуверенность в собственных силах снова восстала в полный рост и с размаху ударила Сару по лицу. Затолкав её обратно, откуда вылезла, Сара взяла синий маркер. Снова посмотрела на пустые места. Внутри лба нарастало давление, как будто мозг вот-вот взорвётся. Она уронила маркер обратно на стол. "Фил, почему вы мне помогаете? Я же знаю, вы уверены, что это всё ошибка". Он не отрывал взгляда от доски. "Я обещал твоей маме, что помогу, если ты попросишь. А думали, что я попрошу?" Нет. Это не комплимент. Да. Сара вернулась к окну. И зачем только она спрашивала? Неужели думала, Фил скажет что-то такое, что ей будет приятно слышать? За окном стоял жаркий летний день. Пешеходы спешили по своим делам, огибая медлительных туристов. Мужчина в жёлтой футболке-поло жарил мясо и овощи у прилавка с халяльной едой. Он продел женщине с коляской горячий претцель. Вид этой нормальной жизни вызывал у Сары нарастающее раздражение. Вы всё ещё считаете это ошибкой? Что я считаю, совершенно неважно. Фил подошёл к ней и остановился перед окном, скрестив руки на груди, загораживая Саре обзор и глядя прямо на неё. Ей пришлось посмотреть ему в глаза. Грейсон У всех писателей есть свои демоны. Гнусные маленькие твари, которые nakрамсают тебя на куски и скормят голубям под окном. Слушай ту часть себя, которая в тебя верит. И давай за работу. Сара медленно кивнула. Фил кинул ей маркер. Она протянула руку и поймала его. Вернулась к доске и принялась за работу.